«За вашу дружбу и доброту», — сказал злополучный мистер Боб Сойер, — «но мне кажется, во избежании дальнейших споров мы должны разойтись немедленно». «Ну что?» — мистер Сойер раздался пронзительный голос миссис Редли. «Уходят эти грубияны». «Они ищут свои шляпы, миссис Редли», — ответил Боб. «Сейчас уйдут». «Уйдут?»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 Когда все гости ушли согласно настойчивой просьбе миссис Редли, злополучный мистер Боб Сойер остался один, чтобы поразмыслить о возможных событиях завтрашнего дня и увеселениях этого вечера.